Глава 13. Ольга. Олег ушёл, а я осталась допивать остывший чай. Нет, своего мнения я не поменяла, и Олег не сумел меня переубедить. Использовать Глеба в роли живого вибратора беспринципиально и отвратительно. Я не верю в его любовь ко мне, но вижу, что какие-то чувства всё же он испытывает. И играть ими я не стану. Никто не желает быть использованным, ни он, ни я. Лучше я так и буду дуднуть творить себя сама. чем наносить душевные раны Глебу и себе тоже, потому что его боль рикошетом ударит и по мне. Прибегну к помощи своего силиконового друга. Всё, что ему нужно это пара батареек или сеть в 220 В. Никаких чувств, никаких объяснений, ничего. Только моё удовольствие. Так и не допив чай, я выливаю его в раковину. Мою кружку и ставлю её на решётку. До конца рабочего дня 3 часа. И я иду на пост проверять журналы На удивление, в приёмном отделении тишина и спокойствие ни одного вновь прибывшего пациента. Воспользовавшись моментом, отпускаю девчонок сбегать перекусить и немного перевести дух. Сама присаживаясь за стол регистратора, открываю журнал, проверяю. Поставив дату и, расписавшись в графе «Проверено», откладываю журнал в сторону. Скучаешь, вздрагивая от неожиданности. Напугала, Настя. Смотрю на подругу, которая оперлась на стойку регистратуры. «Что ты здесь делаешь?» На улицу выходила подышать свежим воздухом. Настя выглядит сегодня не очень. Вымотанная. Сильно тошнит. «Угу. Всю ночь не спала. Ничего ни пить, ни есть не могу. Я, когда была беременна Витой, спасалась от токсикоза водой с лимоном. Надо попробовать. Иди, в холодильнике есть лимон. Хорошо. Увидимся позже». «Увидимся». Как только мои девчонки возвращаются, Я скрываюсь в своём кабинете, присаживаюсь за стол, запускаю форму ежемесячного отчёта на компьютере и приступаю к работе. Через пару минут моё внимание привлекает телефон Глеба. На экране высвечивается входящее сообщение, и я невольно его читаю. Наши планы на вечер не изменились. Текст этого сообщения нисколько не трогает меня, только одна мелочь привлекает моё внимание номер, с которого оно отправлено. Он никак не обозначен в его телефонной книге. Я вижу лишь набор цифр, но я знаю их наизусть. Это номер моей дочери. Ах ты, паршивец! Бросаю отчет, выхожу из кабинета и иду искать этого Казанову, решившего поиграть с нами. «Юля, ты Крымова не видела?» Спрашиваю я у подруги, которая попадается мне в коридоре. «Да вот же он!» – отвечает она. Мы смотрим на стеклянные двери клиники и вошедшего в них Глеба. Он улыбается нам. Я сейчас тебе улыбку ты подправлю. Крымов за мной, командным голосом говорю и иду в сторону своего кабинета. Юлия, переглянувшись с Глебом, и ничего не поняв, расходятся в разные стороны. Она в сторону ординаторской, а он следом за мной. Как только за нами закрывается дверь моего кабинета, я резко разворачиваюсь и бью ладонью по его лицу. Шлепок от пощёчины раздаётся эхом по тихому пространству. За что? шепчет он и смотрит непонимающим взглядом на меня. А ты не знаешь? Дай ему шанс рассказать всё самому. Ну будь ты мужиком, признайся, а я постараюсь понять. Если ты узнал, что Марина мне не сестра, то я тебе всё объясню. Она крестная дочь моей матери. Она мне действительно как сестра, пусть и не кровная. Твоя Марина меня вообще не заботит, перебиваю его. Зачем ты мне солгал? В чём «Не надо юлить, я все знаю». «Просвети меня тогда уж». И он еще повышает на меня голос. Вот нахал. Я правда не понимаю, за что получил по лицу. Конечно, от любимой женщины получить пощечину это даже пикантно. Но за дело же. А тут? «Не называй меня любимой». Кричу я. Плевать на то, что нас могут услышать проходящие мимо коллеги или пациенты. Но я еле сдерживаюсь, чтобы не залепить по второй щеке. Я делаю шаг в сторону двери. Он перехватывает меня за талию и прижимает к себе, несмотря на моё сопротивление. "Оля, хватит", рычит мне в ухо. "Либо ты говоришь мне суть претензий, либо я пойду. У меня операция через час. Хорошо, отпусти". И он ослабляет свои руки. Я иду к своему столу, беру его телефон и передаю ему. "Читай. Наши планы на вечер не изменились", с сух читает он. "Какие планы?" Я ни с кем ни о чём не договаривался. Замолкает на пару минут, гипнотизируя экран телефона, пытается вспомнить, но вместо ожидаемого признания он выдаёт то, от чего я готов бросить в него стул. Ты что, приревновал меня из-за случайного сообщения? Причём здесь ревность к Крымов? Понимая, что слишком громко кричу, стараюсь продолжать тише. Ты встречаешься с моей дочерью, а мне говоришь: что она тебя не привлекает. Зачем эти тайны? Я же сразу сказала, что не против. Или ты решил поиграть на два фронта? И с матерью, и с дочерью? Фу, отвратительно как звучит. Кривится он. Причём здесь Виталина? Это её номер. Серьёзно? Смотрит на цифры и даже не моргает. Точно? Да. Или ты думаешь, что я номер телефона собственной дочери не знаю? Я уже готова выгнать его в зашеи своего кабинета, устала от его притворства. Не нужны мне объяснения, и он это чувствует. Поэтому сам преодолевает между нами небольшое расстояние, снова обхватывает мою талию и ведёт к столу. Усаживает меня на стул и встаёт в проёме, блокировав мне выход. "Допустим, писала она. В твоей памяти я сомневаться не буду. Если ты говоришь, что это её номер, значит так и есть, но и в своей памяти сомневаться не стану. Я не договаривался о встрече с Витой. У меня и без неё сейчас проблем по горло. Не веришь? Нет. Давай проверим. Как? Обыкновенно. Нажимает на кнопку вызова и ставит телефон на громкую связь. Пара гудков, и она снимает трубку, будто сидела у телефона и ждала его звонка. Глеб радостно приветствует его Вита, от чего я хмурюсь ещё больше. Добрый день, Виталина, официальным голосом разговаривает он с ней. Мне сейчас от тебя пришло сообщение. Эй, я если честно обескуражен его содержанием. Прости, Глеб, я ошиблась номером. Она смеётся. Я подруге писала. Надеюсь, не той? Какой не той? Я чего-то не знаю. Вопросительно поднимаю брови, но Глеб отрицательно качает мне головой, беззвучно шевелит губами. Потом. Нет, я с ней после того вечера не общаюсь. Она разговаривает с ним так, будто 100 лет знакома. Как у тебя дела, Глеб? Чем вечерами занимаешься? Её голос приобретает нотки заигрывания. Я понимаю, что никакой подруге она не писала. Это сообщение повод поговорить с ним. Он ей нравится. Господи, только бы он этого не понял. Как же стыдно и за неё, и за себя. Вечерами я в основном работаю. Извини, Вита, мне на операцию нужно идти. Обрывает поток её бесконечных вопросов. который она наверняка заранее придумала. «Глеб!» – говорит она в тот момент, когда его палец уже находится у кнопки отбоя. «Рада была с тобой пообщаться. Надеюсь, не в последний раз. Пока, Виталина». Красная кнопка нажата, и через громкую связь звучат только раздражающие монотонные гудки. «Прости, только это и могу выдавить из себя. Проехали». Он отходит от меня, выключает телефон и убирает его в карман. Идёт на выход. У самой двери он разворачивается и улыбается. Я от своих слов не отказываюсь. Получить пощёчину от любимой женщины даже приятно. Не дав мне времени опомниться и возразить, он выходит за дверь. А я так и продолжаю стоять посреди кабинета. Ну, Виталина,